Глава двадцать первая. Тейт. Все выходные я проработала в больнице, поэтому не видела Майлза с четверга. Упрямо твержу себе, что все к лучшему, хотя по мне этого не скажешь. Сегодня понедельник, первый из трех дней, когда Корбин на работе, а Майлз дома. Майлз в курсе, что Корбина нет, но, судя по тому, как мы расстались в четверг, вряд ли ему есть до этого дело. В глубине души я ждала, что Майлз объяснит, чем я привинилась, скажет, что его так раздосадовало. Однако последнее, что я от него слышала, стук, захлопнувшейся двери. Теперь понятно, почему он шесть лет ни с кем не встречался. Майлз явно понятия не имеет, как обращаться с женщиной. Странно ведь он производит впечатление человека порядочного. Поведение Майлза во время и после секса идет в разрез с его характером. Такое чувство, что осколки того, кем он был когда-то проглядывают сквозь того, кем он пытается стать. Если бы любой другой мужчина так со мной обошелся, это было бы в первый и последний раз. Я не согласна терпеть то, что терпят многие мои подруги, однако по-прежнему ищу Майлзу оправдание, как будто подобное можно чем-то оправдать. Боюсь, я далеко не такая бескомпромиссная, как о себе думала. Подозрение это тут же подтверждается. Едва я выхожу из лифта, как сердце подпрыгивает потому что к двери скотчем приклеена записка. Я подбегаю и рассматриваю ее. Просто свернутый лист бумаги, снаружи ничего, разворачиваю. Мне нужно кое-куда съездить. Если хочешь присоединиться, зайду за тобой в семь. Я несколько раз перечитываю записку. Она явно от Майлза и явно адресована мне, но звучит настолько буднично, что на секунду я начинаю сомневаться, действительно ли в четверг произошло то, что произошло. Однако Майлз тоже был там и знает, чем все закончилось. Знает, что я либо обижена, либо рассержена. Поскорее захожу в квартиру, пока не начала ломиться к Майлзу и орать на него. Складываю вещи и еще раз перечитываю записку, анализируя все, от почерка до выбора слов. Потом вне себя от злости комкую бумагу и швыряю в сторону кухни. Я злюсь, потому что знаю, что поеду с ним. Я просто не в состоянии отказаться. Ровно в семь раздается тихий стук в дверь. Его пунктуальность меня злит, хотя вообще я не против пунктуальности. Похоже, сегодня меня злит все, что бы он не сделал. Майлз стоит в коридоре, в нескольких шагах от порога, ближе к своей двери, чем к моей. Руки в карманах куртки, голова опущена. Похоже на проявление покорности, хотя, скорее всего, это не так. «Поедешь со мной». Голос Майлза окружает меня, делает меня слабой, превращает в воду. Я киваю, выхожу в коридор и поворачиваю ключ в замке. Майлз указывает подбородком в сторону лифта, как бы говоря, что последует за мной. Я пытаюсь прочесть что-нибудь по его глазам, хотя давно пора понять, что это бесполезно. Жму на кнопку вызова. Майлз молчит рядом. Проходит целая вечность. Лифт наконец-то приезжает, и мы облегченно переводим дыхание. Однако, оказавшись в кабине, вновь не можем дышать. Уверена, что Майлз на меня смотрит, но глаз не поднимаю. Не могу поднять. Чувствую себя глупо. Вот-вот расплачусь. Теперь, когда я стою рядом с Майлзом и даже не догадываюсь, куда мы направляемся, я мысленно корю себя за то, что согласилась поехать с ним. «Прости меня». Голос Майлза звучит еле слышно. И на удивление искренне. Я не смотрю на него, не говорю ни слова. Майлз в три шага оказывается рядом со мной и жмёт на стоп. Моё лицо на уровне его груди, зубы сжаты, я отказываюсь на него смотреть. Отказываюсь, и всё. «Тейт, прости меня». Майлз даже не дотронулся до меня, но всё равно вторгается. Он так близко, что я чувствую его самого, ощущаю его дыхание, понимаю, что он действительно сожалеет, хотя не уверена, что вообще должна его прощать. «За что?» Майлз никогда не обещал мне ничего, кроме секса, а именно это он мне и давал. Секс. Ни больше, ни меньше. Прости меня. В третий раз просит Майлз. Ты этого не заслужила. На этот раз он касается пальцами моего подбородка и заставляет меня поднять голову. Я еще крепче стискиваю зубы и изо всех сил стараюсь укрепить свою броню, чтобы не расплакаться. Я снова замечаю в глазах Майлза то, что видела в четверг, когда он целовал меня на прощание. Нечто невысказанное, но единственное, что слетает с его губ, это «прости меня». Майлзе передёргивает, словно от боли, и он приникает лбом к моему лбу. «Прости меня». Он кладёт ладони на стенку лифта по бокам от меня и прижимается ко мне грудью. Мои руки безвольно висят, глаза закрыты. Хочется плакать, но я отказываюсь плакать при Майлзе. До сих пор не понимаю, за что именно он извиняется, да это и не важно. «Видимо, за всё. За то, что вовлёк меня в отношения, которые, как нам обоим известно, ничем хорошим не кончатся. За то, что не может открыться и рассказать о прошлом. За то, что не может рассказать о будущем. За то, что уничтожил меня, когда ушёл, хлопнув дверью». Одной рукой Майлз притягивает мою голову к своей груди, другой крепко обнимает за плечи, прижавшись щекой к моей макушке. «Не понимаю, что со мной было?» Клянусь, что не хотел сделать тебе больно. Одного раскаяния в голосе достаточно, чтобы мне захотелось его обнять. Я хватаю его за рукава рубашки, прячу лицо на его груди. Так мы и стоим несколько минут, оба совершенно потерянные. Совершенно не привыкшие ни к чему подобному, совершенно сбитые с толку. Наконец, Майлз отстраняется и жмёт на кнопку первого этажа. Я все еще не проронила ни слова, потому что не понимаю, что надо говорить в такой ситуации. На выходе из лифта Майлз берет меня за руку и не выпускает ее до самой машины. Я впервые в его автомобиле, и его простота меня удивляет. Корбин, например, неплохо зарабатывает и любит тратить деньги на дорогие вещи, но эта машина столь же непритязательна, как и ее владелец. Какое-то время едем молча. Я устала от тишины устала от неизвестности, поэтому первое, что я говорю с тех пор, как он меня уничтожил, это «Куда мы направляемся?». Звук моего голоса моментально рассеивает неловкость, и Майлз облегченно переводит дыхание. В аэропорт. Но не по работе. Я иногда езжу туда, чтобы посмотреть на самолеты. Он берет меня за руку. Это одновременно и успокаивает, и пугает. Его руки теплые. Хочется, чтобы они обнимали все мое тело, хотя мне и страшно от того, насколько сильно во мне это желание. До самого аэропорта мы молчим. На обочине стоят знаки с надписью «Зона ограниченного доступа». Майлз уверенно их минует, он знает, куда ехать. Наконец, мы останавливаемся на парковке с видом на взлетно-посадочную полосу. Несколько самолетов выстроилось в ряд в ожидании взлета. Майлз указывает налево, где один из них — Начал разгоняться. Он проносится мимо нас и машину заполняет рёв двигателей. Мы смотрим, как судно набирает высоту, пока его шасси не исчезают и ночь не проглатывает его. «Часто сюда приезжаешь?» — спрашиваю я, продолжая смотреть в окно. Майлз смеётся. «Так непринуждённо, что я оборачиваюсь. Похоже на попытку познакомиться», — говорит он с улыбкой. От его смеха я тоже улыбаюсь. От моей улыбки Майлз прекращает смеяться. «Да, часто», — говорит он, отворачиваясь к окну и наблюдая, как следующий самолёт готовится к взлёту. Я чувствую, что-то изменилось. Произошла какая-то огромная перемена. Я не могу понять, к лучшему или к худшему. Майлз привёз меня сюда, чтобы поговорить. Беда в том, что я не знаю, о чём. «Майлз», — зову я, потому как хочу, чтобы он на меня посмотрел. Майлз не оборачивается. «Это не шутки» тихо произносит он, то, что между нами происходит. Эти слова мне не нравятся. Лучше бы он взял их обратно, они меня ранят. Однако Майлз прав. «Знаю», — говорю я. «Если не остановиться сейчас, будет только хуже». На этот раз я не соглашаюсь. Майлз опять прав, но я не хочу останавливаться. Одна лишь мысль о том, что нашим встречам придет конец, вызывает ощущение пустоты где-то в районе живота. «Чем я тебя так обидела?» Майлз быстро переводит взор на меня, и я едва узнаю его глаза. Такая за ними ледяная стена. «Ты тут ни при чем», — решительно произносит он. «Даже не думай, что мое поведение как-то связано с тем, что ты делаешь или не делаешь. Мне уже чуть легче, однако я по-прежнему не понимаю, что произошло в четверг. Мы оба не отводим глаз и ждем, чтобы другой...» Нарушил молчание. Не знаю, что там пережил Майлз, но, судя по всему, нечто ужасное, раз не может забыть об этом спустя целых шесть лет. Можно подумать, друг другу нравится — это плохо. Может и так. А сейчас я хочу, чтобы он замолчал, потому что его слова приносят мне еще большее страдание. Так ты привез меня сюда, чтобы расстаться? Майлз тяжело вздыхает. Я всего лишь хотел чтобы мы оба получили удовольствие, но, по-моему, у тебя другие ожидания. Я не хочу делать тебе больно, а если мы не расстанемся, непременно сделаю». Майлз опять отворачивается к окну. «Хочется стукнуть кулаком почему-нибудь. Вместо этого я провожу руками по лицу и тяжело откидываюсь назад». В жизни не встречала человека, чьи слова говорили бы так мало. Майлз прекрасно освоил науку уклоняться от ответов. «Майлз, Этого недостаточно. Как насчет того, чтобы просто все объяснить? Что, черт побери, с тобой произошло? Он стискивает челюсти так же крепко, как руку, которой до сих пор держит руль. Я поставил два условия. Не спрашивай о прошлом и не рассчитывай на будущее. А ты делаешь и то, и другое. Да, ты прав. Делаю, потому что ты мне нравишься. И я знаю, что я тоже тебе нравлюсь. Когда мы вместе, это потрясающе. Чему тут удивляться, если нормальный человек встречает того, с кем ему хорошо, он ему доверяет, открывается, хочет быть с ним, нормальный человек не станет трахать женщину на кухонном столе, а потом уходить, как будто она полное ничтожество. Ничего, вообще ничего, никакой реакции. Майлз просто заводит двигатель. «Ты была права». Он включает обратную передачу и готовится выехать со стоянки. «Хорошо, что мы с тобой не друзья, иначе всё было бы намного сложнее». «Стыдно от того, в какую ярость приводят меня его слова, от того, что мне так больно, хотя с Майлзом всегда так. Больно при мысли, что нам чудесно вместе, когда всё идёт хорошо, и как легко можно было бы избежать плохого, если бы только Майлз перестал бороться с собой». «Тейт», — с раскаянием произносит Майлз. Мне хочется вырвать голос у него из глотки. Он кладет руку мне на плечо, и машина останавливается. «Тейт, я совсем не то хотел сказать. Сбрасываю его руку. Прекрати. Или признайся, что я не только для секса тебе нужна, или отвези меня домой». Майлз молчит. Возможно, обдумывает мой ультиматум. «Признайся, Майлз, признайся, пожалуйста». Но машина трогается с места. А чего ты ожидала? – спрашивает Кеп, подавая мне очередную бумажную салфетку. Когда мы с Майлзом вернулись домой, я не смогла заставить себя зайти с ним в лифт и села рядом с Кепом, ждала, пока Майлз уедет. При нем я старалась держать себя твердо и невозмутимо, а перед Кепом даю волю чувствам и вываливаю на него все в мельчайших деталях, неважно хочет он слушать или нет. Я сморкаюсь и бросаю салфетку на пол где уже скопилась их целая куча. Я обманывала себя. Думала, смирюсь, даже если Майлз так и не захочет большего. Надеялась, если не торопить события, он оттает, рано или поздно. Кэп ставит между нами мусорную корзину для моих салфеток. Если малыш не видит, как ему с тобой повезло, не стоит тратить на него время. Согласна. У меня есть дела поважнее. Я найду, как использовать свободное время. И все же мне кажется что Майлз понимает, как повезло ему со мной, что он тоже хочет серьёзных отношений, но что-то его удерживает, нечто большее, чем он, я или мы оба вместе взятые. Знать бы, что именно. «Я ещё не рассказывал тебе свой любимый анекдот», интересуется Кэп. Я качаю головой и беру у него ещё одну салфетку, радуясь, что он сменил тему. тук ток. Не ожидала, что это будет детский анекдот, но подыгрываю кто там перебивающая корова перебива му ревет кэп оборвав меня на полуслове я в недоумении смотрю на него а потом начинаю хохотать так безудержно как давно уже не смеялась